Глава 2. Оставшись один, я безуспешно пытался повернуть погруженное под кожу кольцо на пальцы. Хотя прикован так, что почти вишу на руках, при известном усилии могу дотянуться пальцами одной руки до запястья другой. Несколько раз сумел захватить колечко, трогал, давил, поворачивал, но не удавалось стать ни невидимым, ни ускориться, ни хоть что-то еще, что дало бы шанс освободиться от этих цепей и выбраться на волю. Некоторое время тужился, стараясь вызвать то новое, что добавила Гемма, погрузившаяся в сустав большого пальца. Но, увы, то была, видимо, слишком уж нестандартная конфигурация, что не запустилась вовсе. Дары призрачных предков Валенштейна тоже пока не срабатывали. С ними еще надо разобраться. Я даже не знаю, что такое филигоны, как можно исторгнуть боевые кличи, что это вообще, не говоря уже про невероятно нужное и ценное в моем положении умение видеть зеленых черепах. Дверь лязгнула, побагровевший от натуги Раймон внес широкую жаровню на высокой треноге. Следом вошли Ипполит и Маклей. Ипполит с набором железных клещей и крюков, Маклей тащил мешок древесного угля. Раймон с лязгом упустил на пол в двух шагах от меня жаровню. Лицо его было хмурым. Не поднимая на меня взгляда, сказал с горьким упреком, «Что ж ты, Дик, я тебе так верил, ты мне так понравился». «Лазутчики должны уметь нравиться», — сказал Маклей наставительно. «Их этому специально учат». «Может быть», — добавил Полит, — «даже колдуны обучают, чтобы хитрить умели». Все трое поплевали через левое плечо, сделали одинаковые жесты, отгоняющие злые чары. На меня посматривали с опаской. Полит сказал успокаивающе. «Колдуны не выносят прикосновения железа, а он в таких цепях, что не всякий бык потащит». «Не все». — возразил Маклей. — Даже леди железа не боится. — Так кто леди? — сказал Раймонд с почтением. — У нее правильная магия. Маклей поспешно согласился. «Да — Да-да, правильная. — А, женская? Все переглянулись, замолчали. Ипполит начал раздувать огонь. Раймонд посмотрел на горн, где среди углей будет накаляться железный пруд. Лицо дернулось. Мне показалось, что в глазах проступила жалость. Он передернул плечами и пошел к выходу. Иполит крикнул в спину. Останься, Послушаешь, как этот гад признается. Перескажешь вечером, ответил Раймон почти недружелюбно. Маклей взглянул ему вслед, поколебался, но оглянулся на меня, покачал головой и двинулся следом. У меня память плохая, крикнул Иполитом в спины. Ты такое сможешь забыть? Спросил Раймон. Я нет. Дверь за ними захлопнулась. Иполит отвернулся и старательно раздувал угли. Я с дрожью во всем теле посматривал на железный прут толщиной в палец, что зарылся острым концом в красное нагромождение. Плечи то и дело передергиваются, как только представлю, что этим прутом меня ткнут под ребра или в грудь. Сердце стучит бешено. В черепе жар от скачущих мыслей. Когда прут стал вишневым, от жара почти до середины хлопнула дверь. По ступенькам быстро спустилась леди Эленор. Черные волосы, строгое черное платье, словно вся в трауре. Лицо бледное и холодное, словно высеченное из мрамора. Взгляд напряженный, как у кошки, заметившей воробья на расстоянии прыжка. Она остановилась передо мной. Взгляд еще раз пробежал по толстым железным оковам и цепям. «Кто ты?» — спросила она резко. «Отвечай!» «Леди Эленор!» — ответил я почтительно, но с достоинством мужчины, ведь просто людины тоже мужчины. «Я тот, кого вы знаете и кому можете доверять!» «Я не знаю, почему вам наговорили, что я что-то замышляю против вас, но я служу вам верно и честно». Она недослушала, резко бросила в сторону Иполита. «Прижги его!» Иполит, мрачный как туча, надел толстую рукавицу и лишь тогда взялся за темный конец прута. Я ощутил жар, как только он начал его вынимать из раскаленных углей. Затем сухой зной опалил живот. Резкая обжигающая боль резанула бок. Я дернулся, раскрыл рот И удержался от крика. Это сейчас все орут, когда им ломают пальчик. А ведь раньше под пытками не только хранили гордое молчание, но даже смеялись над врагами. Глаза леди Эленор сузились, как у разъяренной кошки. «Еще!» Острая боль прожгла бок и прокатилась волной по нервам. Я поморщился, но смолчал. «Еще!» — выкрикнула она в ярости. «Еще!» Острейшая боль жгла мне бок. Затем второй. Несмотря на полуобморочное сознание, я сообразил, что Иполит старается жечь те места, где на боках у каждого валики жира. Там нет мышц, а там одно сало. Еще я дернулся. В глазах леди Илинор мелькнула радость. Я прохрипел. Все, поклеп! Врешь! выкрикнула она озлобленно. Иполит, этого мало. Возьми клещи. По моему лицу катятся крупные капли пота. Выедают глаза. И палит, как в тумане, но я сквозь шум крови в ушах услышал его измененный голос. Ваша милость, я сейчас сомлею. Я ведь не палач, я кузнец. Она в нетерпении выкрикнула: Пошел вон, и пришли от Альберта. Я сцепил зубы. В голове молоточками стучит только одна мысль: только бы не сорваться и не начать залечивать раны. Если леди Элинор увидит это. Мне конец. Она не просто убьет, но еще и расчленит, а потом сожжет так, чтобы пепел рассеять по ветру. Пусть это адская боль, пусть от ужаса холодеет нутро, когда вижу, как из раскаленных углей вынимают длинный пруд с добела раскаленным кончиком, от которого сыплются искры, как от бенгальского огня. Потом, когда им два-три раза проткнут мне бока, руки, ноги, белый металл становится оранжевым, а затем и вовсе красным, даже темно-красным, я почти терял сознание, но всякий раз возвращал себя в реальность, а то вдруг организм воспользуется моим беспамятством и залечит. Это все, конец мне. Правда, так и не уловил, когда появились Адальберт и Винченц. Первый сразу же начал тыкать в меня раскаленным прутом. Запах горелого мяса выедает ноздри. Винченц сжимает в руках дубинку. Не дожидаясь, пока прут остынет в моих ребрах, Адальберт возвращал его на жаровню, подходил ближе, всматривался... Я вешу на слишком коротких цепях. Он сильным ударом в подбородок вскидывал мне голову. Если я опускал, снова бил до тех пор, чтобы видеть мое лицо, пока я не начинал удерживать голову. Он удовлетворенно усмехался. «А что, он крепок? Что скажешь?» Винченц, к которому он обращался, посмотрел на меня хмуро, сплюнул под ноги. «Слишком увлекаешься. Умный, да? Я? Не я же. Можешь предложить что-то лучше?» Винченс снова сплюнул на пол. «Могу, конечно. Но так вперед!» Адальберт сделал издевательски приглашающий жест. Винченс посмотрел на него, на меня, крепче стиснул дубинку и подошел ко мне. Наши взгляды встретились. На суровом лице начальника стража я не увидел ни жалости, ни сочувствия. «Ну что?» — проговорил он раздельно. «Будешь говорить, сволочь?» «Я уже все сказал!» — прохрипел я. «Невиновен!» Он с силы ударил дубиной в бок. Затрещали ребра. Острая боль впилась во внутренности. Я задохнулся. Невольно вскрикнул. Обвис. Винченц проговорил раздельно. «От пары сломанных ребер не умирают. Но вот когда будут сломаны все...» Он ударил снова. Я услышал треск костей. Острая боль прошила до пят. Винченс задержал дубинку на взмахе. Но я молчал. Он ударил в третий раз. «Лютая режущая боль. Теперь я уже не мог свободно дышать. Острые обломки впились в легкие, заливая их кровью». «Но», — сказал он непреклонно, — «выкладывай. После этого ты умрешь быстро. А так тебе придется умирать долго и страшно». Я с трудом поднял голову. Перед глазами расплывается. Пот течет градом и выедает глаза. «Винченс», — просипел я окровавленным ртом. «Винченс, вот за это я тебя убью». Мне показалось, что он вздрогнул, но в следующее мгновение замахнулся и ударил по другому боку с такой яростью, что там затрещали сразу все ребра. Перед глазами померкло. Я лишь слышал сквозь шум крови в ушах, что Адальберт отбирает дубинку у взбешенного начальника охраны. Я не знал, день сейчас или вечер. Прошли сутки или месяц. Меня окатывали холодной водой и снова терзали. Винченс больше не показывался, пытал Адальберт. Однажды в подвале, не дожидавшись моих признаний, снова появилась леди Эленор. Правую руку мне сломали в двух местах. Боль невыносимая еще и потому, что я подвешен именно за руки. Меня снова окатили водой, сунули под нос какую-то вонючку. Сознание немного очистилось. Я обнаружил, что смотрю в полные ярости глаза леди Эленор. «Почему не признаешься?» – прошипела она яростно. «Тебе все равно живым не выйти. Скажи правду, и я дам тебе легкую смерть». — За что? — прохрипел я. — Вас обманули. — Меня нельзя обмануть. — Ну да, — прошептал я. — Нельзя. Я же вижу, что обманули. Скажу правду. Я был вам действительно предан, леди Эленор. Но теперь я освобождаю себя от клятвы верности. Ее зеленые глаза вспыхнули подозрением. — Ты никакой клятвы не произносил. Я сказал поспешно. — Да, я ведь неблагородный. Но я поклялся молча, в душе. «Вы меня приютили, и вообще вы удивительно красивая и очень одинокая. Таких женщин мы, мужчины, просто обязаны защищать. А сейчас, когда вы поверили врагам своим, а меня так несправедливо, сейчас я уже не ваш, и делайте со мной что хотите». В ее глазах внезапно проступила неуверенность, лицо дернулось и застыло. Я сцепил зубы и старался не кричать от боли, что багровыми волнами накатывается на сознание. Как сквозь туман вижу холодные глаза, что приблизились, всматриваясь в меня с неумолимостью мощного рентгена. «Кто ты?» «Я уже не ваш», — повторил я хрипло. «Вы сами освободили меня от службы вам, этим недоверием, обвинениями?» «Кто ты, сволочь?» — прошепела она. В ее руках появился раскаленный пруд. Она держала голыми руками, не обращая внимания, что нежная кожа ладоней шипит и покрывается красными пузырями. К сильному запаху горелого мяса добавилась еще одна тонкая струйка. «Последний раз спрашиваю, сволочь, кто ты?» Наверху хлопнула дверь. Простучали тяжелые шаги. Сорванный голос крикнул. «Ваша милость!» «Часовой заметил на озере плод!» Зеленые глаза отодвинулись. Холод на кровавых ссадинах исчез. Я услышал изменившийся голос волшебницы. «Иду. Пусть ничего не делают до моего прихода». Сквозь пелену в глазах я видел, как зеленое платье отодвигается, поднимается по невидимым ступеням. «Мужской голос? Я даже не узнал, кто это. Спросил хрипло. А с этим что?» «Повесить!» Донес ее до жути ледяной голос. «Утром, прямо на стене, чтобы все видели, как здесь поступают с предателями. Там же, где и пленный?» «Да, рядом. Будет сделана ваша милость».